Жюль, выступая в качестве конферансье, привел даму известного типа. Дама была в восторге, и мужчина огромного роста, который ротозельничал за столиком, посмотрел, как Тони нарисовала ее точно такой, как она была, и все же довольно красиво. Хищикнул и бросил Тони франк за рисунок. Жюль сиял, устремив один глаз на Тони, другой на монету. Она рисовала двадцать минут и собрала почти пять франков. «Мы заставим его дать тебе проценты!» — кричала Жоржета. «Кулак, скряга, связать тебя за несчастный франк!» После этого двадцать минут Тони стали боевым номером вечера. Люди ничего так не любят, как увидеть себя в благоприятном свете. Жоржета в кабаре покровительствовала ей. Она родилась среди этих дел, знала их от начала до конца и видела, что Тонни ничего в этом не понимает. Сентябрь был очень жаркий, и Париж, казалось, был переполнен более чем когда-либо. Тони имела два сеанса, получая вдвойне, как и все другие. Она очень похудела. Воздух был там ужасен, и она чувствовала себя больной от беспрестанного шума и курения. Кабаре быстро расцветала. жуль толстел и богател быстрее, чем когда-либо раньше. Тони одну ночь рисовала под музыку. Это был излюбленный трюк. Она отлично согласовывалась с оркестром и умела делать это очень хорошо. Как-то рисовала молодого человека с тяжелым лицом и едва заметила его, когда он покупал ее рисунок. Все, что она запомнила о нем, это то, что он хромой и маленького роста. Ее номер был последним. И было уже очень поздно. Она стала на коленях уборной, чтобы сложить свою бумагу. Маленький человек подошел и стал позади нее. Простите, сказал он на безупречном английском языке. Почему вы теперь не узнаете меня? Тони с удивлением обернулась и увидела хромого человечка с очень белым лицом и синими глазами. Ее подозрительный взгляд заметил белоснежную грудь рубашки и жемчужные запонки. — Не имею чести знать вас, сударь, — резко ответила она, так как устала от подобного рода приставаний. Господин мягко рассмеялся. — Пять-семь лет, я думаю, приблизительно столько прошло с тех пор, как лорд Роберт Уайк познакомил нас на ярмарке в Авенне. Услыхав имя Роберта, то не поднялась. — Кто вы такой? — спросила она. — Меня зовут... Десонд. Тони покачала головой. «Не могу припомнить. Весьма сожалею. Не поедете ли поужинать со мной? Прошу вас!» Тони упорно его рассматривала. «Я бы охотно с вами поужинала», сказала она сдержанно. «Но это не мое ремесло». «Уверяю вас, я только поглощаю свой ужин», сказал он спокойным голосом. «Я вас прошу разделить его со мной». Тони была очень голодна. «Спасибо, я поеду», — серьезно ответила она. Он смотрел, пока она прикалывала серую шляпу, оделанную розовым тюлем, а затем посторонился, чтобы пропустить ее впереди себя. У задней двери ждал огромный автомобиль. И при появлении Тони и для солнца человек открыл дверцы. Тони знала от Джаржеты, что нужно очень остерегаться ночных поездок. Она обернулась, чтобы сказать, что все-таки не поедет ужинать. Но в этот момент к храмовому господину подошла девушка, одна из погибших созданий. К удивлению Тони, он протянул девушке руку, и та со смехом облегчения пожала ее. Тони слышала, как он что-то говорил ей насчет дома. Затем зазвенели деньги, и девушка сказала, «Да благословит вас Бог!» То не сел в мотор, уже без всякого подозрения. Да солнце сел рядом. Как только дверцы захлопнулись, она обратилась с вопросом, который, несмотря на колебания, ехать или не ехать с ним, все время жаждала задать. «Вы были другом Роберта Уайка, сударь?» «Я был самым близким его другом, полагаю». «А вы были с ним в родстве?» «В родстве!» — Тоня страдачески улыбнулась в темноте. «Я близко его знала. Последний раз я вила его во Флоренции», — продолжал с спокойным тоном. «Мы встретились в этот последний день».